Глава 19 «Имеется предварительная информация», — доложил через некоторое время симбионт, отлепляя разведывательного осьминога от возмущенной читы, которые вроде бы сопротивления не оказывали, но смотрели явно с вызовом. «Говори, не томи!» Человеку надоел этот цирк, и еще не хватало сцепиться с собственными созданиями, за которые он чувствовал ответственность. К созданию вируса они не причастны и даже не знают о его существовании, лаконично оповестил помощник. Значит, все-таки где-то на нашей базе существует глубоко законспирированный эмиссар техноборгов, с которым сразу после похищения оружия повстречалась наша кошка-кролик-перевертыш. Придется подниматься в диспетчерскую, чтобы проследить ее маршрут. Двигаем туда. Не забудь активировать маскировку. Землянин облегченно вздохнул, И это не укрылось от роботов. Они подозрительно покосились в его сторону. «Погоди, есть еще одна интересная для тебя информация», – не унимался Нанит. «Стало ясно, почему молодожены так нервничают. Наши хитрецы-заговорщики поместили в это выставочное оружие спящий разум. Он себя никак не проявляет и ничем не выдает. Какой смысл был его создавать и прятать?» «Получается, их меньшой тоже обладал разумом». «И был настроен против нас», — осенило человека. Он ожидал, что некто разумный должен был изначально разархивировать заразную напасть и только потом имплантировать ее в технику. А тут само устройство могло принимать решение. То, что разум у него проснулся, — это факт. Но вот самостоятельно создать этот сложный вирус он не мог. Да и вряд ли родители его настраивали против нас. Ему кто-то или что-то помогло измениться и заразиться. Вернул мысли обратно в тупик ординарец. «Я же вам запретил создавать наделенные разумом механизмы!» Упрямое поведение подопечных разозлило Олега. В них нисколечко не ощущалось раскаяния за свой поступок. Андроиды стояли молча, опустив головы и не произнося ни слова. «Ваша легкомысленность чуть не довела до беды! Вы думаете, раз стали похожи на людей, завели собственную семью, то не стоит слушать наказы старшего?» человек потряс перед их носами заблокированной пушкой. Благодаря присутствию собственного наноразума в этом бластере, его заразили, перепрограммировали против нас и заставили воспроизводить опасный вирус. Попади он в руки к вам или остальным продвинутым деткам, случилась бы катастрофа галактического масштаба. Борги взяли бы нас под полный контроль и вашими манипуляторами уничтожили бы всех жителей колонии. «Затем принялись бы за геноцид других живых существ. Не смотрите на меня с таким недоверием. Нам с Искином чудом удалось выжить в борьбе с ним». Доморощенных терминаторов, наконец, пробрало. Они поняли, во что улипли. «Мы не знали об этом. Нам с мужем просто хотелось быть похожими на людей, иметь собственных детей, а не тупые игрушки», — с долей истерики выкрикнула девушка. «Мы бы их никуда не вынесли из этого помещения. Это все твоя супруга ушастая. Специально украла и своротила с пути истинного. Вот только попадется мне еще раз. Я ей устрою прочистку мозгов. Не виноват наш дырокол. Отдай его нам на перевоспитание», — вступился андроид. «За нарушение моей воли вы будете наказаны», — остановил полковник. «Вам запрещается покидать эту территорию до моего разрешения. Вашего дырокольчика, как опасного преступника за покушение на главу колонии, я приговариваю к уничтожению в утилизаторе. Остальных носителей спящего разума подвергну стиранию памяти и перепрограммированию. Приговор привести к исполнению немедленно». В полу открылся люк, в который упал пораженный проказой бластер. Проходя через твор, мгновенно рассыпался на мелкую молекулярную пыль. Марта при виде казни заревела белугой. Вася пытался ее утешить волком, поглядывая в сторону Олега из-под имитации мохнатых бровей. Далее Беркутов просто обошел все места хранения боевой техники и оружия, а симбионт, выстреливая лужноножками, исполнял приговор. Под конец карательной процедуры даже на глазах брутального Василия появились слезинки. Мужчина подошел к нему и в жести успокоения возложил руку на плечо. «Прости, но это необходимо было сделать!» В ответ киборг промолчал, лишь одернул плечо и отвернулся. «Ты видишь, чем заканчиваются игры в Бога? Мы тебя предупреждали, что будут проблемы с созданием искусственного разума. Тебе нас, что ли, не хватало? Теперь подопечные в тебе разочаровались. Сел на любимого конькана на помощник. Его композитом не корми. Дай только напомни, что он, дескать, говорил и был прав. «Не сыпни соль на сахар». Придется потом возвращаться и подправлять их мотивационные блоки, вычищать данный эпизод из памяти. Будем считать, что они также переболели вирусом и потеряли информацию из-за него. Давай в орбитальную диспетчерскую. И так слишком много времени потеряли. Олег скастовал магический портал. В рубке планетарного значения стояла тишина. Лишь потрескивание эфира иногда проскакивало через звуковые излучатели. За пультом сидела Эйландар и вытирала слезы, глядя на экран дальнего обнаружения. За ее спиной тихо стоял замаскированный человек, наблюдая за отбытием обратно в метрополию всей защитной эскадры во главе с флагманом «Орел». На дежурство по различным орбитам поднялись боевые дроны. Принялись тестировать системы вооружения и защиты, передавая телеметрию диспетчеру. Параллельно произошел штатный обмен информацией с орбитальными станциями. Белобрысая застыла словно робот, производя в уме все распоряжения и вычисления. Планетная система готовилась к встрече гостей из темных миров. На громадном корабле отбывали остальные жены за исключением эльфийки. Только она одна могла сопротивляться ментальному воздействию некромонгеров и управлять обороной планеты, подобно интегрированному ИИ-стратегу. Олег ее заранее прокачал для этих целей специальным букблоком. Пока она по-женски реагировала на расставание подруг, Мужчина подключился к планетарному искину напрямую. «Отслеживаем маршрут беглянки», — Нанит профессионально запустил программу слежения. Она встречалась с агентом тайной службы Северной Короны, законспирированным под преподавателя магистра магии грунта. «Ты помнишь, как этот бородатый двор в стиле Дор?» Гнатех из рода Камдинвенов провожал нас по коридорам дворца короля Лимитрианеля. Перед глазами человека появился низкорослик, старикан с недовольным выражением лица в форме безопасности. На стоп-кадре он как будто кого-то заподозрил и сейчас думал, что предпринимать дальше. «Очень смутно. Что-то с моей памятью стало не так после столкновения с вражескими нанитами». Олег действительно почему-то не мог для себя с точностью решить, знает ли он этого шпиона или нет. «Так и есть. Будем надеяться, что амнезия скоро пройдет. Память постепенно восстановится. Продолжаем информирование. Этот двор после разговора с Алжесесси...» получил от нее коды доступа к планетарному искину и вскрыл нашу информационную базу. Видимо, он залез в стратегические массивы, скопировал их и переслал по неизвестным координатам планы нашей обороны. Обратно ему немедленно пришло зашифрованное сообщение, которое он записал на устройство, очень похожее на букблок, и передал его предательнице. Появился знакомый металлический брусок с подсвеченными компьютером комментариями, указывающими на общие детали сходства. В этот момент девушка перестала вести себя как изваяние, оттаяла и набрала комбинацию нажатий на виртуальные клавиши перед ней. Засветилась проекция лежащего на диване зеленого Гарри Поттера с чумазым лицом, промокшей под одежде. Тот явно был недоволен тем, что его не вовремя побеспокоили. Остроухая сначала недоуменно взглянула на разлегшегося на любимом диване мужа зеленого Гоблейта, а потом засмеялась, догадавшись, кто перед ней. «Дорогой». Тебе не надоело развлекаться со сменой внешности? Если тебя интересует мое мнение, то эта ипостась меня не заводит. Мог бы в кого сексуальнее оборотиться. Даже в человеческом теле ты гораздо привлекательнее. А уж если бы морфировал чистокровного Эльруса, мечтательно закатила глаза, явно с намерением вызвать ревность. «Короче, Эйла, давай по делу», — раздался недовольный голос Олега. «Ты не видишь, я очень занят». «Занят?» Девушка нарочно сделала недоуменный вид, что пристально приглядывается к занятию благоверного, просто валяющегося на спине, раскинув руки. «Да, кстати, об эльрусах. Таможенный флайер доложил. Из северной короны прибыл катер с квартетом подозрительных личностей. Вид у них далеко не притягательный, манеры не аристократичные, взгляд неповерхностный, движения нерасслабленные. Изъявили устроиться в академию преподавать боевые магические искусства. Вот как они выглядят» у меня что дежавю потер глаза беркутов из будущего нет мы наблюдаем временную ретроспективу эйландар докладывает тебе о появлении группы убийц подосланных папашей нашего бритого недоброжелателя тем временем транслировались галопроекции лиц подозреваемых бледный как прибалт тонкогубый сощуренный рус небритый щетинистый смесистым крючковатым грузинским носом глядящий из подлобья огнатех Скуластый, как казах, с пепельно-серой кожей, взлохмаченный оркастр, крещеватый, прыщавый, скривившийся в недовольной гримасе, как мексиканец темноволосый Габлейд. Подсадить каждому на наколонию и докладывать о всех подозрительных действиях». «А мне пора обратно на лекцию. Перерыв закончился», добавил человек из прошлого, уже молодым юношеским голоском. Эльфийка навострила ушки и приоткрыла рот, провожая удаляющегося волшебника. «Нам тоже надо подсадить колонию на этого королевского сагридатая». Замаскированный полковник напомнил помощнику о запланированных мероприятиях по выявлению вражеской агентурной сети. «К сожалению, это невозможно. Колония может передать информацию не только нам, но и нашему двойнику из прошлого. Придется за ним следить удаленно», — предостерег тот. «И куда смотрели мои глаза? Столько шпионов и врагов развелось в нашем райском уголке». Землянин прогонял в памяти всех злоумышленников, которые обосновались в этом месте и времени. «Твой разум угнетала боль от потери близких. Ты был зашорен на одной проблеме, как вернуть из ременного кармана Иршу. Теперь-то мы знаем, что это невозможно. Но тогда нас специально отвлекли и заманили в ловушку». Неожиданно посочувствовал Искин. Поглядев на красивую эльфийку, сладко потягивающуюся и явно строящую в голове планы на него предстоящей ночью, Беркутов мысленно припечатал. «Ты прав». Давай исправляйте ошибки.